Для самих священнослужителей никогда не была важна конкретная форма религиозного учения, поскольку они были осведомлены об изначальном единстве и единой сути всех религий мира. Это для мирян каждая страна, каждая область, каждый храм имели своего божество-покровителя, и народы выглядели как последователи разных религий. Но это было лишь проявлением множественности сакровенных, оккультных сил, правящих миром. Каждое место, каждая народность находится под покровительством той или иной силы, символизируемой тем или иным астрологическим образом, именем, знаком, звучанием. Жрицы изначально были единой корпорацией учёных, разыгравших по сотавам стран и народов свои только им понятные мелодии. Эту музыку духовного воздействия можно направить или на возвышение человечества, или на унижение. С возцарением эзотерического духовенства возвышенные мотивы стали уходить из системы светилищ Но многие оккультные знания остались в руках священнослужителей, и они использовали их уже в своих корыстных целях. Ими поддерживался или создавался культ того божества, который был полезен для них в данный момент. Появляется движение последователей учителя Иешуа. Его превращают в культ бога человека, а затем и бога. Если бы в качестве основной идеи оставался принцип Христа, высшее начало в человеке, как у первых христиан, излагавших жин свой наставников в соответствии с древними традициями посвящения, то это было бы то же самое изчество. Но нужна была система самостоятельной религии, оторванная от древности. Эзотерическому духовенству нужно было создать систему своих посвящений, своих мистерий своего бога, чтобы для самих себя и для народа выглядеть высшими посвящёнными. Для этого в Бога возводят человека, себе объявляют его посредниками, и епископы дерутся на соборах в споре о том, в какой форме это лучше преподносить народу. Внешний культ, внешний круг религии был создан. Он выглядел новым. Тех, кто не хотел этому верить, приходилось уничтожать как еретиков. Внутренний же круг не мог быть ничем другим, как той же наукой посвященных, той же философией Египта, Халдеей, той же Кабалой. Разница была только в уровне посвящения. Экзотерическое духовенство не могло обладать всей наукой, всеми ключами к символизму священных писаний. Священнослужителям достались только обрывки древней мудрости и даже каббало в вырезанном виде. Отсюда ненависть священнослужителей к посвящённым, к неоплатоникам, к их библиотекам и школам. Они ненавидели их вместе с их наукой и одновременно хотели иметь её всю. Отсюда разорение библиотеки язычников и создание своих библиотек из обрывков их науки. Главной ценностью, доставшейся духовенству, была каббала левитов, священнослужителей евреев, через заклинания и формулы, по которой они общались со своим единым Еговой и семёркой его подчинёнными. Ограбив этот маленький народ, христианское духовенство получило по наследству и невидимых покровителей его жрецов. Каббала евреев была присвоена, но в то же время надо было выглядеть христианами, порвавшимися с язычеством и языческими народами. Так возникало огромное противоречие внутри церкви. За источником силы и знаний обращались к Аббали, но пытались это скрыть, поскольку это было самое откровенное колдовство. Евреи были теми, кого обокрали и кто видели свое украденное имущество в любом обличении, даже в христианском. Их ненавидели за то, что они были первоначальными хозяевами церковного эзотеризма, за то, что они вообще существовали на этом свете. Все проблемы были бы решены, если бы никогда ни один еврей, а тем более равен, не вступал в общение ни с одним христианином, а еще было бы лучше, если бы не осталось ни одного еврея. Тогда никто никогда не увидел бы их кабалы и не с чем было бы сопоставлять ритуалы церкви и таинственные имена семьи. Все считали бы, что учение и обрядность новой религии исключительно новое и дана человечеству самим Иисусом Христом. И никто не подозревал бы, что внутреннее церковное учение с его ритуалами является древним колдовством черной магии. Евреи были постоянным бельмом в глазу Ватикана. У них было вzeta науковы завание духов, но об этом не должен был знать никто. Такое противоречие могло привести только к самой настоящей ненависти. Первые концентрационные лагеря для евреев в гетто, куда низгонялись для изоляции от всего остального мира и в умирание, создавались церковью. Верующим это преподносилось как расплата за то, что этот народ распял Христа. Хотя христианские священнослужители сделали бы то же самое, что и священнослужители евреев. Если бы учитель снова родился во времена расцвета инквизиции и стал бы обличать церковное изверство, только вместо креста его ждал бы костёр.